«Я хочу! Отдай мне!» — попила я. «Марихи, да что такое с тобой?» — испуганно спрашивала мама. «Это игрушка для Мины». «Кристхен перепутал!» — не могла я успокоиться. «Нет, Мария, Бог справедливый. Мина постарше, помогала больше. Вот он и подарил ей куклу»